Морфемный разбор слова. Порядок разбора. Окончание и основа. Значение окончания. Приставка, приставки. Суффикс, суффиксы. Значение приставки и суффикса, если оно ясно. Корень. Подобрать два-три однокоренных слова. Образец разбора. В синеватой доли. Устный разбор синеватая, синеватые. В слове синеватой окончание -ой. Основа синеват. Окончание обозначает, что прилагательное стоит в женском роде, в предложном падеже, в единственном числе. Синеватый, синий. В слове синеватой суффикс -еват. Он образует имена прилагательные которые имеют значение чуть-чуть такой синеватая значит не совсем синяя корень в этом слове син однокоренными словами являются например «синь», синева синий при письменном разборе слово разбирается по составу и подбирается хотя бы одно однокоренное слово синеватое син корень Еват – суффикс, ой – окончание, однокоренное слово – синеть.